Когда Исихика и компания привели в чувство потерянного настоявшего Мацубу и вернули его в Ниссиномию, солнце уже начало клониться к закату. Хотя до фестиваля оставалось еще три дня, по храму уже вовсю бегали священники и другие участники аркомитета, ведь им предстояло организовать такие сложные части праздника, как ночное бдение и пор от мальчиков. Все, это конец!» Как только они завели Мацубу в корпус Хиракуноуками, тот сразу улегся на бок и больше не двигался. «Господин Хиракуноуками бросил меня и наш храм!» Несмотря на некоторую помощь Кагане, Ясихика пришлось тащить Мацубу практически в одиночку, поэтому он тоже лежал измотанный у входа в комнату. Правое колено нещадно ныло, Лакея представить не мог, что ему придётся тащить на себе коня, пусть даже маленького и божественного. «Наверное, Хиракуноуками сейчас тоже нелегко». Ханука сидела возле Мацубы и утешала его как могла. Есихика с трудом оторвал голову от пола, сел и бросил взгляд на коня, который неподвижно смотрел в одну точку. Разумеется, сородич был шокирован, ведь любимый хозяин практически отмахнулся от него. «Слушай, Каганэ!» Есихика ерзнул, чтобы не сидеть на правом колене, и обратился к лису. «Что будет, если Хиракуноуками не вернется в этот храм?» Каганэ задумался с хмырым видом и повёл ухом. «Рано или поздно его владения войдут в собственность другого бога. но до тех пор за ними придется следить сородичам Хиракуноуками. К счастью или к несчастью, это дом бога удачи. У него много как набожных почитателей, так и алчных. Сложно сказать, как долго протянут духи и сородичи. Хика поморщился и почесал затылок. Когда-то Кё уже рассказывала ему, как уход бога влияет на землю. Она говорила, что это приводит к вымиранию растений и бегству животных. «Я тоже замечал, как господин Хиракуноуками теряет силу». Вдруг вставил Моцубо. Оказывается, его состояние не мешало ему слушать диалог Юсихика и Кагане. Люди все меньше благодарят его за то, что имеют сегодня, и все чаще требуют для себя благ. Но Хироку Ноуками всегда выслушивал их просьбы с доброй улыбкой. Он говорил, что любит свой шумный гостеприимный народ и его землю. Мацуба перевел взгляд на доверху заполненный ящик для подношений. Разумеется, он не мог держать здесь все дары... но всегда с большим почтением относился к любым подношениям. Он и меня считал своим подарком. Есихика поднял голову, Моцебо никогда еще не говорил на эту тему. Коня пустил взгляд и продолжил. «Тысячу лет назад я был ломовым конем, принадлежавшим жестокому босико. Человек, занимающийся перевозкой грузов на конях. Он заставлял меня таскать тяжелые грузы, из-за этого я заболел и умер». но великодушный господин Хироку дал мне новое имя и тело сородича. Мацуба смотрел так, будто видел свое прошлое. Этот храм вырос из часовинки, которая стояла на побережье с белым песком и зелеными соснами, болотом одна и по Мацу, которые путники и рыбаки пользовались как ориентиром. Господин говорил, что когда-то один человек носил его на себе по этому берегу. Даже после смерти того человека господин часто вспоминал его». «Наверное, это и был рыбак, который выловил его из моря», – подумал Ясихико, продолжая слушать рассказ Мацубы. «Когда я переродился сородичем, господин Хиракуноуками назвал меня Мацуба, что означает «сосновая игла», якобы в честь цвета моих глаз. С тех пор мы никогда не расставались, когда того побережья уже не стало, он при виде меня сразу вспоминал прошлое, и белоснежный песок, и человека, который всюду таскал на себе бога». Вдруг Исихико вспомнил слова, недавно услышанные от Хираку Ноуками. То есть, когда он сказал, будто знал тебя еще до первой вашей встречи... Судя по тону бога, он уже не помнил, какие ассоциации вызывал у него конь. «Да, скорее всего, он имел в виду именно это», согласился Мацуба, складывая уши. «Год от года господин Хираку Ноками теряет память. Боюсь, он уже не помнит те времена». «Вот оно что». Исихико вздохнул... Ему показалось, что это многое объясняет, в том числе поразительную преданность Мацуба: Я не могу поверить, что господин Хироку Ноуками так бросит храма своих людей! воскликнул Мацуба и вновь разрыдался. Есихика прислонился спиной к столбу входа, сложил руки на груди и хмыкнул. Отчасти он разделял мнение Кане. Если раньше Бог говорил о любви к земле и живущим на нем людям, то почему вдруг резко поменяло мнение, как только встал на ноги? Что-то здесь не сходилось. Может, это ворадзе виноваты? Могла ли эта обувь не только поставить бога на ноги, но и внушить ему, что он должен бросить свой храм? Он нашел ворадзе здесь? Неуверенно подала голос Ханока, когда Исихика вновь ушел в раздумье. Ага, вроде бы лежали в этой коробке, ответила Исихика, показывая пальцем. Ханока достала из под шкафа уже знакомую черную коробку, открыла крышку. и с любопытством достала изнутри побуревшие от старости сосновые иголки. Возможно, когда-то эта пара росла на той самой Паммацу, которая стояла на исчезнувшем берегу. Конечно, Хираку сказал, что ничего не помнит, но... Канука убрала иголки внутрь, закрыла крышку и погладила пальцами ее золотистый узор. Наверняка он очень дорожил этими варадзи, раз держал их внутри такой коробки. «Кстати и правда, других таких тут не видать». поддакнул Есихика, осмотревшись. На полках шкафов вдоль стен стояли куклы, бутылки сакэ, катаны, маленькие емкости и простые белые шкатулки. Есихика наугад взял одну из шкатулок, открыл и увидел внутри фигурку Эбису и дощечку Эма с пожеланием, неуклюже написанным каким-то ребенком. Скорее всего, в остальных шкатулках лежат похожие подношения. Отличалась только коробка Сварадзи, потому что наверняка была для Хирка Ками особенно важной. Может, он когда-то знал, что именно случится, если он наденет эти варадзи, и именно поэтому не придрагивался к ним все эти годы. «Это тоже был подарок от кого-то?» – прошептала Ханока. Исихика вздохнул и посмотрел на девушку. «Что за человек подарит варадзи богу, который не может ходить? Может быть, это было пожелание?» «Пожелание?» – переспросил Йосихико, и Ханока посмотрела прямо ему в глаза. «Например, кто-то вот так пожелал Хироку чтобы он встал на ноги». Хика вытращил глаза. До сих пор он полагал, что Хироку не должен ходить, и поэтому появление коробки Сварадзи в храме никак не укладывалось у него в голове. Но теперь... Да, конечно. Если предположить, что боги могут превращать молитву людей в силу... Ему вспомнились все боги, которым он уже помог... Например, совсем недавно была богиня, которая стала настоящей красавицей, просто прижавшись к Катара. То это и правда мог подарить человек. Когда боги теряют память, они становятся еще чувствительнее к заботе. «Вы знаете, это, конечно, далеко не все подарки, которые получал господин Хирокуноками. Все еще внимательно слушавший Мацуба медленно оторвал голову от пола. «Но если вам интересно, господин записывал все свои подношения». «Я до сих пор не придавал его коллекции большого значения, но...» Взгляд зеленых глаз коня остановился на свитках и старых книгах, некоторые выцвели и начали осыпаться, но другие выглядели крепкими. сихика попробовал пролистать один из томов и действительно увидел внутри подробное описание того, кто что и ради чего дарил Хирука науками. «Это все писал он?» Неужели бог и правда записывал все подношения с тех пор, как ему начали молиться? К счастью, он не увлекался скорописью, так что Исихико мог разобрать текст. Конечно, бог писал на древнеяпонском, но многие кандзи были понятны. Кто-то молился за безопасность жилья, кто-то за улов и так далее. Да, иногда ему приходилось копировать записи, когда бумага совсем портилась. С этими словами Мацуба кивнул на число в углу страницы. По-видимому, оно обозначало год, в который велись записи. «Я не знаю, откуда здесь появились варадзи». «Могу лишь с уверенностью сказать, что это случилось не во время моей службы». Другими словами, господин Хирокуноуками получил их еще до того, как нашел меня. Йосихико быстро понял, на что намекал Сородич. «Короче, если это действительно подношение, сведения о нем можно найти в записях, которые старше тысячи лет?» Мацуба посмотрел в глаза Лакею и кивнул. «Полагаю, это очень сложная задача, но, возможно, происхождение Варадзе подскажет нам, как вернуть господина домой». Йсихика не знал, когда именно хироконо вытащили из моря, посадили в храм и начали почитать как бога. К тому же неизвестно, сколько записей из тех времен сохранились в читаемом виде до наших дней. Но не мог отказать Мацубе, видя отчаянную мольбу в его зеленых глазах. Ладно, смирился Йсихика и выдохнул. Все равно нам не остается ничего другого. Йсихика почесал голову и вдруг заметил, что Ханока по-прежнему держит в руках черную лакированную коробку. Вчера он не придал особого значения золотистому узору в виде соснового бора и иголкам, которые лежали внутри коробки. «Слушай, Мацуба, ты говорил, что человек таскал камень на себе по песчаному берегу вдоль сосен?» «Да, говорил», — подтвердил конь, застегнутый врасплох неожиданным вопросом. «Что стало с тем берегом?» «Город Несиноми успешно отвоевывал землю у берега, — говорят со времен Великого землетрясения — Речь о землетрясении Хансен 1995 года Ниссиноми была в числе наиболее пострадавших городов. Этот город изменился до неузнаваемости. «Увы, того белого пляжа и соснового бора больше нет», — ожидаемо ответил Мацуба, качая головой. «Даже устье реки Мука уже не там, где раньше. Те места уже не узнать. Хотя... Хотя...» — переспросил Исихико, когда Мацуба вдруг что-то вспомнил. Божественный конь медленно перевел взгляд на лакея и поднял голову. Сосны могли.